Кремль. Приемная генерального секретаря. По внутренней трансляции показывали выступление Андропова на закрытом совещании. Юрий Владимирович, обращаясь к членам ЦК и сотрудникам партийного аппарата, жестким голосом говорил, «Мне известно, что в этом зале находятся люди, которые позволяют себе в беседах с иностранцами распространять ненужную и вредную для нас информацию. Я не буду сейчас называть фамилии, «Товарищи сами знают, кого я имею в виду, и пусть они запомнят, что это последнее им предупреждение». Громыко вышел из кабинета генерального секретаря последним. Его увидел начальник кремлевской медицины, академик Чазов. «Я вас провожу, Андрей Андреевич». В коридоре поинтересовался. «Как ваше самочувствие? Что-то, мне кажется, вы давно не обследовались. Не надо загонять себя. Не повторяйте опыт Юрия Владимировича». «Я обратил внимание на забинтованные запястья Юрия Владимировича», — сказал громыка. «Что-то случилось? Ему делают гемодиализ», — неохотно ответил академик Чазов. «Это тяжелая, выматывающая процедура».